Огонь и сталь Том первый Автор Виктория Осма Читает Антон Ожегов Пролог Вандрос – удивительный огромный континент. На востоке пролегли сухие, выжженные солнцем голые равнины. Деревья раскинули безлиственные, скрюченные ветви в причудливых формах. Здесь нет ни водоемов, ни дождей. Капли, испаряясь, не успевают достигать земли. Воздух теплый, а земля горячая, как раскаленный песок. А у подножья невысокого вулкана расположился роскошный особняк, устремленный ввысь с острыми шпилями, узкими башнями и огромными витражными, красно-оранжевыми окнами. Особняк горделиво возвышался над городом Сан, в котором жили люди огня, обладающие магией. На западе выросли снежные горы, окружающие всю западную часть Вандреса вплоть до границы с его восточной огненной частью. В этом месте, наоборот, постоянно шли дожди и снегопады из-за туч, зацепившихся за эти горы. Из-за низкой температуры жители западной части одеваются теплее. серые бушлаты, в которых удобно двигаться и сражаться. Здесь, в городе Блейд, жили воины, люди стали. Их особый талант – ковать и лить сталь, создавать из нее разнообразное оружие и, конечно же, владеть непревзойденным боевым искусством. Рядом с Вандросом, прямо напротив границы двух миров, где Иний соприкасался с сухой травой, расположился остров Ред, с кишащими на нем крысами. Жители этого острова были обычными людьми, ничего не умели, магия им не поддавалась. Они жили, а точнее выживали за счет Вандроса, за счет обеих сторон. Естественно, старались ни с кем не ссориться, сидеть тихо и не ввязываться в войну между восточной и западной частями. А Люди Огня и Стали уже давно воевали между собой. Постоянные сражения, перепалки, лязгающие звуки мечей и горящая огнем земля. Лидеры обеих сторон уже несколько десятилетий были охвачены ненавистью, пытаясь уничтожить друг друга. Каждый был ослеплен своей правдой, и это порождало кровавую месть. Мариса выбежала за Говардом из теплого дома босиком, не успев надеть сапоги и боясь упустить мужа. Стопы утопали в свежевыпавшем снегу, он морозил и колол покрасневшую кожу, но она этого не замечала, в ее душе растекалось нечто такое, что грело и даже обжигало, и от этого холод совершенно не чувствовался. «Говард, пожалуйста, стой! Ты еще можешь все поменять и остановить эту войну!» «Я уже все решил, переговоров не будет, они ничего не дадут». Я отказался от этой идеи. Все решит только бой. Сколько же можно? подумая о невинных людях, напрасных жертвах, о своем сыне в самом деле. Меня не слушаешь, послушай Маркуса. Ее голос охрип от крика, онемевшие ноги подкосились, и Мариса упала в блестящий снег. Она так и не догнала мужа. — Вернись в дом, Мариса, и береги Норда. Пусть Инга поможет тебе. Она смотрела ему вслед на следы, оставленные на снегу, на силуэт, исчезающий в ночной темноте, на небо, на котором через несколько часов снова будет клубиться дым. — Ты никогда не хотел мира. Жил только войной, — произнесла она одними обмороженными синими губами. Вернувшись в Блэйд вечером следующего дня, Говард обнаружил на самой окраине своего города пару сгоревших домов. Сдвинув брови и сжав зубы, он в очередной раз проклял совсем еще юного мальчишку-короля и его людей огня. Бои не давали никакого результата, а приносили лишь ущерб и жертв. Обе стороны были сильны, и никто не собирался сдаваться и уступать. Не удавалось даже поставить противника в затруднительное положение. Войдя в дом, он столкнулся с Маркусом. Тот зло посмотрел ему в глаза и грубо пихнул его плечом. Ее смерть на твоей совести! Надеюсь, однажды феникс, которого ты так ищешь, сожжет тебя!» Говарду на секунду показалось, что глаза друга были красными, как будто в них недавно таились слезы. Но он отбросил эту мысль, ведь Маркус воин, Как и он, а воину не пристало рыдать. Он прошел дальше, предчувствуя неладное. Экономка Инга, увидев его, прижала сильнее к груди Норда, сына Говарда. А вот она как раз плакала. «Что случилось?» Спустя огромное количество всхлипываний, Инга все таки ответила. «Она... Она вошла в горящий дом. Пыталась спасти людей». но не смогла выбраться обратно, задохнулась. Маркус успел вытащить ее тело до того, как его тронул огонь. Он все понял. Мариса была мертва. Излишний героизм и доброта погубили ее. Она всегда рвалась в самое пекло, где страдали люди, и никогда не слушала его предостережения. «Извините меня, но вам стоило послушать ее и остановиться». «Сейчас у Норда была бы мать». Инга аккуратно передала младенца ему в руки. Слезы душили ее, и она отвернула лицо и выбежала из комнаты. Говард Стилхарт остался наедине с собой. Внутри опустошение, в ушах гул, за окном война, на руках маленький сын, чьи черты лица скоро будут напоминать мать, самого ангела.